Глава 15. Русь сидячая. В России от тюрьмы до отсумы никому зарекаться нельзя. Судьба может любого человека здесь удивительно быстро вознести на гребень жизненного успеха, но затем столь же неожиданно сбросить в бездну ничтожества. Правда, большинство обыкновенных людей Руководствуясь здравым инстинктом выживания, вовсе не желают вознесения к вершинам. Как пел Булата Куджава Прекрасны юные мечты, все метят в главари, но время скажет нет и ты пойдешь в золотари. 1976 год. Приходящее, как правило, с годами опаска, осторожность в играх с судьбою. помогают многим избежать тюремных застенков и лагерных бараков. Но все же миллионы побывали, а сотни тысячи ныне пребывают там, в местах не столь отдаленных. Береженого Бог бережет, не конвой стережет, гласит народная мудрость. Но ведь мир заключенных и мир вольных это два сообщающихся сосуда. Бывшие Зэки Как водится, чаще всего возвращаются из неволи в родные места, в свою социальную среду, принося в нее, пусть и опосредованно, многие особенности тюремно уголовной жизни, которые проникают каким-то, но весьма внятным образом, и в речевое общение, и в сферу быта и бизнеса, да и вообще в умы и сердца людей, особенно подростков, молодежи. В сталинские годы значительная часть населения страны сидела. Но ведь другая-то, и немногим меньшая по количеству часть того же населения строчила на первую доносы, а третья охраняла первую в лагерях, тюрьмах, ссылке. Завелось привеликое множество людей, которые либо уже сидели, либо могли сесть, либо еще сядут. Основная масса сидельцев в середине прошлого века и ныне ни уголовники и не политические, а так называемые бытовики. Ведь наше зубодробительное законодательство карало и карает по-прежнему лагерным сроком и за самое, казалось бы, незначительное правонарушение. Раньше за невыход на работу, хищение колосьев с колхозного поля и так далее, теперь за кражу хлебного батона, семейную ссору и тому подобное. Мой дядя Замечательный был человек, царство ему небесное. Но в конце 1940-х годов тоже угодил таки под срок. Дело случилось так. Выпивали они с мужиками в родной своей машинно-тракторной станции, и не хватило. Пошли на местный рынок, продали пару запчастей и добавили. Все вроде путем. Но кто-то, может быть, из этой же пьяной компании донес куда следует и отмотали всем собутыльникам, дяде в том числе, по лагерному пятаку в полном соответствии со зловещим указом от 1947 года. 4 шестых. Захищение общественного имущества, статья 3. И надо сказать, легко отделались мужики. Дело могло обернуться и полновесной двадцаткой. Статья 4. Помню также, как уже в начале 1960-х годов едва не сел мой отец. Он работал шофером и однажды немного подколымил. Подвез дрова с берега реки к дому знакомого мужика. Тот заплатил отцу три рубля. А между тем дрова-то оказались казенные какой-то там организации. Мужика отдали под суд, но временно не арестовали. за подписку о невыезде на период следствия. Мать долго и гневно умоляла отца сходить вернуть эту злосчастную трешку. Тот сначала отказывался, мол стыдно, но в конце концов все же сходил и отдал криминальный приработок. А в судебном заседании на вопрос, не получал ли он денег за перевозку дров, чистосердечно ответил нет. В итоге мужика посадили, а отец остался на свободе. Подфартило. Залететь по уголовке, статье уголовного кодекса, можно, и так оно было во все времена, очень легко. Из-за драки, ссоры, по пьяни, да и просто по недоразумению вспоминается ужасная история из того же начала 1960-х годов, совершенно потрясшее, мое детское воображение. Жили напротив нашего дома в родном селе двое стариков лет под шестьдесят, как я сейчас думаю, муж с женой. А сын у них мотал срок в лагере где-то на севере, как мелкий хулиган. И вот надумал отец навестить сыночка. Поехал на свидание, повез для передачи кое-что из еды и одежды. Да так и не вернулся. Его зарезали. Прямо в лагерном сортире. По слухам, сынишка, мужик лет тридцати, вчистую проигрался на зоне в карты и, за неимением ничего другого, поставил на кон жизнь отца родимого, чтобы все разом отыграть. Но опять проиграл. Вот такие ужасы, кошмары рассказывали люди. А через квартал от нас на углу Жила тётя Аня. Чрезвычайно добрая, приветливая бабуля-инвалидка. У нее не было одной ноги, и она ходила на костылях. Светлее, радушнее человека не было на селе. Работала тётя Аня в войну вместе с моей мамой на базе хлебопродуктов. Законы тогда были драконовские, а голод страшный. И вот однажды у неё При осмотре на выходе с базы после работы охрана обнаружила в карманах горсть зерна. Дело ясное в лагерь там работала на лесоповале, на погрузке вручную закатывала бревна баланы на железнодорожные платформы и как-то, может быть, от неосторожности, а скорее по усталости, попала под поезд, так и потеряла ногу. Освободилась досрочно по инвалидности, вернулась на родину, но родители к тому времени уже умерли. Жила одна, получала нищенскую пенсию, сама обрабатывала небольшой огород, ухаживала за ним, с него кормилась. Повторюсь, более благожелательного человека к соседям и знакомым на нашей улице не встречал я. Не понаслышке Знакомые с историей отечества знают, в царской России с роду и на протяжении столетий не было такого невероятного числа арестованных, посаженных, расстрелянных государством, как в десятилетие коммуносоветского тоталитаризма. Оступившихся, несчастных на Руси жалели. Существовала традиция народной помощи и кандальникам, и прочим. сирым убогим. Вспомним как у того же Сергея Маркова. Одна слеза лишь знойная, прожжёт сибирский снег, зашепчутся конвойные, тоскует человек. В России XX века появились миллионы так называемых кандальных и каторжных, вместо не столь уж многих тысяч при царе батюшке. Тогда в ходу была даже своеобразная молитва невольничья милосердная Милостивые наши батюшки, не забудьте нас невольников заключенных Христа ради, пропитайте ка наши батюшки, пропитайте нас, бедных заключенных, сожалейте, наши батюшки, сожалейте, наши матушки, заключенным Христа ради, Мы сидим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 Невероятно изощрен, чудовищно эффективен и потому дьявольски привлекателен для всякого рода современных модернизаторов. Но в глубинах русских душ жалость к падшим, сострадание, и милосердие по отношению к ним неистребимы. Дай только срок. И потом, для каждого россиянина в прошлом веке серьёзные неприятности В виде лишения свободы не маячили где-то за горизонтом а присутствовали всегда и везде рядом на расстоянии вытянутой руки поэтому многие относились ко всему этому фаталистически чему быть того не миновать вместе с тем уголовные повадки всякой там отсидевшей мелкой шушеры развинченная походка наколки татуировки на видных местах тела блатной говор, выёживание на людях и тому подобное вызывали явное и общее неодобрение. Ничего чужого не возьму, но и своего ничего не отдам. Вот такой принцип поведения исповедовался, практиковался, одобрялся и поощрялся моими земляками. Если же говорить о лагерном населении, то в любой колонии человеку впервые попавшему туда Ее обитатели покажутся внешне очень похожими: лицами, одеждой, манерой держаться, речью. На самом же деле, внутри любого пенитенциарного учреждения, колонии, тюрьмы, поселения всегда царила и сохраняется поныне жесткая иерархия, по кальке замкнутого в себе средневекового сообщества: ордена крестоносцев, монастырской братии и тому подобного. Права и обязанности любого члена внутри этого социума зависят от того, к какой группе, категории заключенных он принадлежит. Духарик существенно отличается от простого мужика, битый фраер от блатного авторитета и так далее. Все здесь, в соответствии с неписанным, но жестко соблюдаемым законом малой зоны, дублирующим в общем и целом Нравы и обычаи зоны большой, сложившегося в 1920-1950 е годы советского социума, с его центровым брендом, главным управлением исправительно-трудовых лагерей ОГПУ, НКВД, МВД СССР, гулагом, оверя шире всей уголовно-карательной системы. Мир этот суров, немилосерден и сложен. И постичь все его детали и тонкости возможно лишь изнутри. Кто хоть недолго жил в тюрьме, чей хлеб неволей пах, те много знают о дерьме в душевных погребах. Так полагает Игорь Губерман, российский-израильский сочинитель, известный прежде всего своими знаменитыми афористическими четверостишиями, гариками. Он знает, о чем говорит. В начале 1980-х годов от Майл 5 лет в сибирских лагерях за спекуляцию. А в упомянутых им душевных погребах вся нация, как на юру, и этнопсихология, и менталитет и так далее и тому подобное. Проводившаяся в стране на протяжении десятилетий политика искусственной криминализации породила и такой социальный феномен, как симбиоз профессиональной преступности и органов правопорядка, которые недаром получили в народе меткое наименование правохоронительных. Можно не соглашаться с теми, кто считает, что на рубеже старого и нового тысячелетий в России произошла великая криминальная революция. Но нельзя не видеть, что позиции современного организованного криминала, корни которого берут начало в университетах гулага, За последнее десятилетие существенно укрепились во всех сферах отечественного социума, и в базовых, и в надстроечных его структурах. Мы до сих пор лишь приблизительно представляем себе масштабы и параметры этого явления. Серьезные и детальные исследования по этой проблеме отсутствуют. И в связи с этим все чаще всплывает в памяти высказывание замечательного мыслителя Георгия Петровича Федотова: который провицский утверждал все исторически обоснованные процессы русской жизни протекают с такой разрушительной яростью с таким запросом что и под конец не знаешь через столетия не знаешь что это к жизни или смерти